Разбойники имели своего царя Нигудера, отложившегося от хана. Его отряды удалились в области, граничащей с Индией, и воевали со всеми. Рассказывает об этих разбойниках Марко Поло коротко и с ужасом. Матери у них индианки, а сы сы татары. Когда они задумывают напасть на страну и разграбить её, то нагоняют они мрак колдовством. И едут, нагнав темноту рядом. А когда заберут равнину, ничему там не спастись ни людям, ни скотине, и нет той вещи, которую бы они не забрали. Поехали дальше. Шёл спуск, теплело. Сухость с гор сменилась влагой, чувстволось море, появились пёстрые незнакомые марка полы птицы. Наконец путешественники прибыли в город Пармус. Город стоял у моря, тут же была и пристань. Марко Поло называет море морем океаном, но это был персидский залив. Сюда приходили на своих судах купцы из Индии, привозили пряности, драгоценности, жемчуг, ткани, слоновую кость. Это был центральный порт Востока. Пишет Марко Поло, приведу его слова в сокращении. Солнце печёт здесь сильно, страна нездоровая, законы неприятные. Если умрёт купец, то имущество его царь берёт себе. Вкусно финиковое вино, но от него слабит. Народ не ест пшеничного хлеба и мяса, а питается финиками с солёной рыбой и луком. Народ здесь чёрный. Летом живут не в городах, а в садах. А когда поднимается ветер, то люди прячутся в воду. Хлеб на полях сеют в ноябре, в марте уборка, и только одни финики держатся до мая. Жара здесь так велика, рассказывает путешественник, что от жаркого ветра погибло раз 1600 человек в Раджасской коннице, до 5000 пеших и жителям города Ормуза пришлось хоронить своих врагов во избежание заразы. Отсюда можно было ехать морем в Китай. Но корабли были слишком ненадёжны. Суда у них плохие, рассказывает Марко Поло. Исколочено они не железными гвоздями, а сшиты верёвками из коры кокосовых орехов. Кору эту бьют до тех пор, пока она не сделается тонкой, как конский волос, тогда вьют из неё верёвки и их сшивают сюда. На судне одна мачта, один парус, палубы нет. Товар покрывают кожами, дна кожа ставит лошадей, которые везут на продажу в Индию. Плавать на таких кораблях опасно. Купцы пола не сели на суда, а круто повернули обратно, идя почти прямо на север, чтобы затем сухим путём через Памиры явиться в Кубилаю. Длинный путь от Тавриза к Персидскому заливу объясняется, вероятно, тем, что купцы торговали по дороге. Была, кроме того, и другая причина, пожалуй, главная. Кубилай в 1263 году дал хану Хулагу титул Ильхана, признав тем его самостоятельность. Но посмотреть внимательно, что делается в Иране, очень стоило. Монголы прочищали тогда караванные пути, уничтожив ассо-синов, о которых будет речь впереди. Братья Пола в своем длинном рейсе проверяли для Кубилая состояние ханства Хулагу и караванные пути Ирана. Торговый дом Пола зимует около Памира. Точный путь купцов Пола так и не проведен по карте исследователями. Вероятно, потому что это были не просто путешественники, а купцы. Они ехали, покупая товары в одном месте и продавая в другом. Вероятно, один из братьев делал выезды в сторону за товаром, а другой его поджидал. По рассказу видно, что путь разветвлен. Были купцы в это время разные страны. Генуэзцы и венецианцы шли от фактории к фактории. Для того, чтобы представить себе жизнь мира того времени, нужно вспомнить о караванных путях. Поселения вытягивались вдоль караванных путей и около корабельных пристанищ. В результате люди жили небольшими гнёздами.